Радио России Культура представляет. Программа От автора. Свои рассказы читает Афанасий Мамедов. Писатель Афанасий Мамедов о себе: "Я чувствую себя писателем постсоветского периода, писателем СНГ и русскоязычных диаспор". Серьезные попытки писать у меня начались уже после армии, да и первый рассказ, опубликованный в литературном Азербайджане, был армейский. Ну а дальше Москва. Чемодан до отказа набитый рукописями, начатыми неоконченными рассказами, повестями, романами, которые я однажды сжег. Все до тла. С той поры, с того самого поступка и начинается, наверное, пища душа Афанасий Мамедов. Слово автору. Рассказ. Бикар был навеян двумя путешествиями в Германию. Оказавшись на улицах Лейпцига, Дрездена, Берлина, я, многолетний поклонник именно белоэмигрантской литературы, остро почувствовал свои литературные корни. Все тут было близко моей душе. Не было у меня чувства, что я далеко забрался от России. Было иного рода чувство глубокого погружения в родную культуру. Впрочем, в Приехав в Москву, забыл о своем германском желании написать что-то такое, что обнаруживало бы мое прямое родство с белой мигрантской литературой. Кроме того, от желания что-то написать до момента, когда ты приступаешь, приступишь ли, к этому что-то могут пройти годы. Сначала появился рассказ Бекар. Мы только что закончили ужинать на кухне. Мама Принялась за очередной кроссфорд. Спросила у моей жены музыкального теоретика, как называется знак отмены альтерации. Жена сказала «Бикар». «А еще», — сказала она, — «на музыкальном сленге так называют пролет или человека-неудачника». И тут меня словно кипятком ошпарило. Я впервые увидел своего главного героя Александра Яковлевича. родственника по материнской линии небезызвестного профессора Пнина. А потом я листал с детства мною любимую подшивку чешского журнала «Фотография» за 60-е годы и прочел о странной истории, как некий профессор, кажется, шведский профессор, поймался на том, что ставил зачеты своей пассии в каком-то кафе. И на чистую воду его вывели... А с помощью фотоаппарата. Остальное, как говорят футболисты, было уже делом техники.